Глава 8 Игры разума. Говорит Пророк, боец группировки Долг. Нам нужна помощь. Если кто-нибудь меня слышит, пожалуйста, передайте это сообщение нашим людям. Обещаю, вас вознаградят. Я в лице Долга обещаю вам полную защиту и покровительство, где бы вы ни были. Это ваш шанс обрести сильных союзников в нашем лице. Но сейчас нам действительно нужна ваша помощь. В очередной раз, прослушав аудиозапись, я вновь попытался залить ее в открытую сталкерскую сеть, но безрезультатно. Связи не было. Монолитовцы мастерски глушили сигнал, заранее предугадав наши действия. «Можно?» Псих, сидящий напротив меня на холодном бетонном полу, кивнул на ПДА. Я без лишних возражений передал ему приемопередающее устройство и, томясь в ожидании, посмотрел на чернеющий проход узкого коридора, ведущего вглубь лаборатории. Один похожий мы уже миновали, оставив позади намертво заблокированные ворота. Пророк, а что если попробовать передать сигнал на дрон? А что нам это даст? Судя по залитым программам в ПДА механика, дрон может транслировать сигнал на определенное расстояние. Управлять этой машинкой мы не сможем, а вот использовать как передатчик в легкую. До завода Росток сигнал, конечно, не достанет. Но есть шанс, что наше послание получит какой-нибудь сталкер. Ну а дальше уже как получится. Главное, чтобы монолит не разобрались с пультом управления, что остался у... рядом с механиком. Но в любом случае, что мы теряем? «Попробуй», — безразлично отозвался я, поднимаясь с пола и осматриваясь вокруг. Сейчас надо было занять себя хоть чем-то, только бы забыться на время. Вот только все мысли сводились к одному. «Есть! Получилось!» Радостный вопль психа заставил меня отвлечься от самотерзания и посмотреть на напарника. Тот, вскочив на ноги, подошел ко мне, буквально светясь от счастья. «Связь с дроном очень слабая, но нам повезло!» «Поздравляю! Теперь долг узнает, где именно мы подохли!» «Зачем ты так говоришь? Тебе не кажется, что ты слишком рано опускаешь руки?» «Хватит! Мне нужна помощь! Я сам справлюсь!» «А может, пора уже остановиться и прекратить винить себя во всем?» Вокруг тебя идет война, если ты не заметил. И иногда происходят события, которые мы не можем изменить, а порой не должны и пытаться. «Почему же? Кто установил эти правила?» Я приблизился к психу настолько близко, что теперь слышал его прерывистое дыхание. «Скажи мне, кому все это надо, раз ты такой умный?» «Уж точно не мне», — почти шепотом произнес напарник, и в его глазах вдруг что-то изменилось, словно потухла некая искра. Именно в этот момент я отчетливо увидел в них отпечаток боли и страдания. Он не сопереживал мне. Нет, здесь было что-то другое. Нечто подобное мне доводилось видеть в глазах тех, кто сам пережил что-то очень страшное. То, что изменило его, разделило мир на до и после. Сейчас, глядя на психа, я был уверен, что он понимает меня. Потому что однажды его тоже заставили пережить нечто подобное. Однако наваждение длилось не больше пары секунд. И вот уже передо мной стоит прежний псих, зеленый боец, который неумело пытается сопереживать мне. Неужели он настолько искусный артист? «Кто ты?» «Ты о чем?» Напарник отшатнулся и удивленно посмотрел на меня. «С тобой все в порядке?» «Все нормально. Просто...» Я сокрушенно покачал головой. «Господи, что за бред я несу? Перестать верить единственному напарнику?» Кинуться в эту последнюю крайность значило окончательно слететь с катушек. Не хватало еще начать постоянно оглядываться, ожидая удара в спину. «Извини. всё это бред. Не бери в голову. Пойдем, надо побыстрее закончить со всем этим, пока...» Я не успел договорить. Напарник вдруг резко оттолкнул меня в сторону и, направив автомат в сторону ведущего в лаборатории коридора, выкрикнул «Стоять! Без резких движений! Иначе в тебе появится десяток лишних отверстий!» «Не стреляйте!» «Пожалуйста, только не стреляйте! ТФ-421!» – донёсся до нас испуганный голос. В красном свете аварийных ламп нам удалось разглядеть лишь чёрный силуэт со вскинутыми вверх руками. Не сговариваясь, мы зажгли налобные фонари, внимательно разглядывая нового знакомого. Перед нами стоял молодой невысокий парень с чёрными растрёпанными волосами, тучного телосложения, одетый в белый халат. На переносице, кажется, поблескивали очки. Остальные черты лица невозможно было рассмотреть из-за надетые респираторной маски. и ученый?» – осведомился псих, пожирая взглядом незваного гостя. Тот вместо ответа лишь судорожно закивал. «Оружие есть?» – отрицательный кивок. «Подойди ближе!» «Еще!» «Еще!» «Вот тут стой!» – приказал напарник, когда незваный гость замер в паре шагов от нас. Судя по поведению парня, испугался он не на шутку. И его можно было понять, и даже оправдать трясущиеся коленки. В зоне ученые никогда не слыли храбрецами и всегда прятались за спины военных. А уж тем более такие молодые сосунки. «Ладно, руки можешь опустить, только держи их на виду». Наконец сжалился напарник, но автомат опускать не стал. «Ах да, и респиратор с ними Хотелось бы нормально поговорить». «Еще секундная пауза». «Молодец, за скорость выполнения команд хвалю». «Теперь объясни, что значит это твое ТФ-400, ну ты понял?» «ТФ-421», — почти по слогам повторил парень и похлопал себя по бейджику, что висел у него на груди. Резких движений, вроде этого самого пояснительного похлопывания, ему все-таки делать не стоило. Автомат в руках психа тут же дернулся, и теперь его дуло смотрело точно в лоб незнакомца. Да и палец на спусковом крючке стало ощутимо подрагивать — отчего лицо парня приняло какой-то зеленоватый оттенок. «Спокойный псих. Пока он не кажется мне настолько опасным, чтобы убивать его в первую же минуту нашего знакомства». «А, его психом зовут?» «Мило, очень». Сглотнув, ученый посмотрел на меня умоляющим взглядом, ища поддержки. «А ты у нас выходит...» Напарник присмотрелся к Бейджику, пытаясь разобрать, что там написано. «Антон Николаевич». Помог парень и хотел уже было протянуть ладонь, но вовремя одумался. «А мне плевать, хряком будешь», — сказал, как отрезал псих. «П -п -п «Подождите, по почему?» От волнения ученый даже стал заикаться. Такого отношения к своей персоне от каких-то там солдафонов он явно не ожидал. «Потому что я так сказал!» Друг сделал грозное лицо и, честно скажу, получилось у него очень натурально. Ну если учесть, что для убедительности он легонько ткнул парня в грудь дулом автомата, то эффект превзошел все мои ожидания. Наш юный натуралист побелел и начал хватать ртом воздух, словно выброшенный на берег рыба. «Не перегибай палку, псих, а то придется тебе ему еще искусственное дыхание делать», усмехнулся я, присматриваясь к бейджику на груди ученого. На нем и вправду был напечатан этот странный номер. «Это пропуск?» «Почти». «Это персональный идентификационный номер. Под ним я внесен в базу данных сотрудников лаборатории, и только с его помощью могу попасть в некоторые отсеки», – затараторил парень. Теперь он смотрел только на меня, стараясь не замечать психа и направленного в его сторону оружия. «Серьезный подход к делу», – ухмыльнувшись, изрек друг. «У вас у каждого есть свой инвентарный номер? Как на складе? А штрих-кода на заднице нет?» «Я не вижу в этом ничего смешного. Так, оба успокоились». Я опередил напарника, не дав тому произнести очередную ехидную реплику. всех как видишь, у парня есть самолюбие. Так может, не стоит нарываться?» «Нервы, понимаю, но всему есть предел». «Спасибо», — поблагодарил ученый, демонстративно отвернувшись от психа. «Не за что. Пока не за что. А теперь выкладывай подробности. Кто ты и что здесь у вас стряслось?» «Так вы не в курсе. Вы не военные!» Наш новый знакомый сделал шаг назад. Его взгляд забегал по нашим бронекостюмам в надежде отыскать хоть какие-то знакомые опознавательные знаки. «И да, и нет. Мы не военные, но прибыли сюда по их заданию. Про группировку «Долг» приходилось слышать?» Парень отрицательно покачал головой. «Темнота, друг молодежи. Ладно, не бери в голову. В общем, у военных слишком сильна бюрократия в вопросах оказания экстренной помощи, поэтому мы здесь. Что-то вроде миротворцев зоны. Такой ответ тебя устроит?» «Нет. Хоть какие-то документы у вас есть?» «Ты давно в зоне, милок», — поинтересовался псих и загадочно улыбнулся. «Давно?» — с вызовом ответил ученый. «А по самой зоне доводилось гулять? Или ты больше по лабораториям отсиживался?» «Я... Нас как на янтарь оставили, так сразу же в эту лабораторию и перевели». «Так вот, я тебе совет один дам. Ты про бумажки всякие, что там за кордоном вы друг другу под нос пихали, забудь, целее будешь». «А то замучаешься у кровососа прописку требовать!» «Намёк понял?» «Значит, у вас нет документов?» Полным разочарования голосом переспросил парень. «Нет, он точно тормоз!» Друг сокрушённо покачал головой. «Ладно, если вы нам не доверяете, то что же дальше делать будете? Варианты-то хоть есть?» «Дай угадаю. Нету!» «В заднице вы, ребята, в полной заднице!» «Но при этом ещё и трепыхаетесь, когда вам помочь пытаются!» «Откуда вы только такие берётесь?» «Антон, а там у вас в лаборатории ничего не случится, пока мы тут с тобой беседуем?» Перебил я напарника и посмотрел на коридор за спиной ученого. «Успокойтесь, там все под относительным контролем», уклончиво ответил парень, погруженный в раздумья. «Сейчас он принимал, возможно, самое важное решение в своей жизни. И его можно понять. Я бы и сам не стал доверять подобным миротворцам. Но что нам оставалось делать?» «Ладно, хорошо, допустим, я вам поверил». «Но зачем вам все это?» «А мы из будущего», — хитро подмигнул психученому. «Были посланы, чтобы спасти тебя. Ты избранный и должен будешь исполнить великую миссию. Не веришь?» «Я тоже. на свой интерес. Мы хотим укрепить наши отношения с военными, оказав им услугу», — перебил я напарника. «Да и вознаграждение не помешает». «Тогда все понятно». Антон натянуто улыбнулся, но, кажется, заглотил наживку. «Всегда легче поверить в благородство людей, если оно подкреплено материальной выгодой». «Ну что ж, тогда я рад, что вы здесь. Слава богу, что про нас не забыли. А то, знаете, наедине с самим собой, какие только мысли не приходят в голову». «Наедине с самим собой?» – переспросил я, перебив парня. «Ага. Представьте себе, из всего персонала мне одному посчастливилось выжить». Ученый в очередной раз покосился на автомат, направленный на него. «Может, ваш друг уже опустит оружие?» «Только после того, как ты расскажешь нам, что здесь произошло», — огрызнулся псих. «Ну, здесь и рассказывать-то нечего. Я почти ничего не знаю. Уровень доступа не тот». Парень вновь похлопал себя по бейджику, словно он должен был нам что-то сказать. «Над чем именно здесь работали, вы, наверное, знаете побольше меня. Как давно случилась эта катастрофа, тоже неизвестно. Я просто сбился со счета. В голове сплошная каша. Вся электроника не работает. Да что я вам рассказываю, вы сами все понимаете». «Но, ну, допустим, это все не столь важно. Переходи к самому происшествию», — перебил я ученого, направляя разговор в нужное русло. «Извините, просто не могу правильно излагать свои мысли. То есть, давно не было собеседника и...» Антон окончательно сбился и покраснел. «Мы терпеливо ждали. В общем, в тот день всех с уровнем допуска «Б» и выше, а там, собственно, только «А» и «А», неважно, В общем, они собрались в главном отсеке для обсуждения чего-то очень важного. Возможно, то, что здесь произошло, это результат их неправильного решения. В тот день я благополучно сдал дежурство, а так как работы были приостановлены, то решил просто прогуляться по лаборатории, вместо того, чтобы сидеть в жилых помещениях. Это, наверное, меня и спасло. Когда случился взрыв, я был почти у самого выхода из лаборатории, недалеко от этого самого места, разговаривал со знакомым охранником. И, признаться честно, тогда очень сильно испугался. Когда взвыла сирена, служба безопасности кинулась в главный корпус, а мне оставалось только стоять здесь и молиться, борясь с искушением броситься со всех ног к выходу. А когда пропало электричество и не сработал запасной генератор, то... Думаю, вы уже поняли, что я не храбрец. В общем, я потерял сознание. Парень замолчал и с опаской покосился на психа, наверное, ожидая очередной едкой шутки. Но тот даже не улыбнулся. И это внушило нашему собеседнику уверенности. Когда очнулся, подача энергии была восстановлена, и я смог спокойно осмотреться. Главные двери каждого отсека были заблокированы. Полная изоляция. Наверное, так и было задумано, системой безопасности. Открыть внешние двери мне так и не удалось. Но не все так плохо. Продовольственный склад находился в моем отсеке вместе с частью жилых помещений, Так что переночевать было где. Опять же, какие-никакие личные вещи. «И все?» Я с удивлением посмотрел на замолчавшего ученого. «А как же остальной персонал?» «Трупы я не видел, если вы об этом. А связь между отсеками нарушена. Но если бы кто-нибудь выжил, они бы обследовали остальные помещения. Ну, или хотя бы отозвались, когда я ночью напролет стучал в закрытые двери. Другие выходы из лаборатории есть?» нет. «Ну, по крайней мере, я таких не знаю». «Что ж, если все так, как ты говоришь, то твоих друзей мы еще встретим». «Ну, или то, что от них осталось». Я ободряюще похлопал парня по плечу. «Не проведешь для нас маленькую экскурсию?» «А где ваши солдаты?» «А танки с самолетами тебе не подогнать?» Усмехнулся псих, глядя в удивленные глаза собеседника. «Мы все ваши спасатели. Все, больше не будет». «Всего два человека?» «Нет, было больше, а к вам путь не близкий», — разнесся железным голосом, давая понять, что не намерен вдаваться в подробности. «Может, уже пойдем, а?» Антон кивнул и сделал приглашающий жест вперед. Однако псих не растерялся и немедля при помощи автомата объяснил, кому следует идти первым. Пройдя по темному, довольно узкому коридору, мы оказались в довольно просторном помещении. Здесь уже горел нормальный свет, испускаемый люминесцентными лампами, так что налобные фонари можно было выключить и спокойно осмотреться. Прямо перед нами располагалась невысокая арка, аккуратно вмонтированная в дверной проем, напоминающая те, что устанавливали в аэропортах или больших магазинах. Если постараться, то за ней можно было разглядеть очередной длинный коридор с множеством дверей по обе его стороны. Но идти туда мы не спешили. Слева от арки к стене была пристроена небольшая комнатка, из окон которой отлично просматривался вход и выход. Похоже, раньше здесь с минимальными удобствами располагались дежурные, и, судя по мониторам, которые занимали целую стену комнаты, они внимательно наблюдали за всем, что происходило в лаборатории. Напротив дежурки у противоположной стены стоял угловой диван, по внешнему виду очень даже удобный и мягкий. Рядом с ним стоял невысокий стол, на котором были разбросаны документы, слитые скорее всего, чаем, что вылился из опрокинутой кружки, валяющейся на полу. «Мило у вас тут, будто и не в зоне», заметил псих, заглядывая в дежурку. «Мониторы-то работают?» «Всего пара. А вот видеокамеры, судя по всему, полностью вышли из строя. Пойдемте дальше, тут нет ничего интересного». Не дожидаясь ответа, парень миновал арку. Нам же ничего не оставалось, как последовать следом. Большинство дверей, расположенных по обе стороны коридора, были открыты, на некоторых из них виднелись царапины и даже сколы, говорившие о том, что открывали их при помощи силы, используя, наверное, длинный лом, что валялся сейчас на полу посреди коридора. «Надеялся найти что-нибудь полезное», — пояснил Антон, проследив за моим взглядом. — «В большинстве случаев безрезультатно». «У вас тут что, только жилые помещения были?» – спросил псих, когда мы прошли мимо очередной комнаты, где стояла пара кроватей, письменный стол с компьютером и тумбочка, с прибитой над ней книжной полкой. «Да, в этом секторе располагались только жилые помещения. Площадь лаборатории оказалась несколько меньше, чем мы ожидали, так что пришлось располагаться, как придется». «Ну, вообще-то, судя по тому, что жили вы подвое, места вам хватало. Я немного не это имел в виду, когда говорил, что мы стеснены. В первом секторе должны располагаться комнаты охраны, контрольно-пропускные системы, но ну и на крайний случай разрешается размещать обслуживающий персонал. У ученых степень защиты должна быть выше, их приоритеты намного важнее наших. Другими словами, по степени значимости они приравниваются к полученным в ходе работ достижениям. Короче, их мозги важнее ваших, я правильно понял? Псих поднял с пола лом и взвесил в руке, перехватывая поудобнее. «Ну, если грубо, то да. Их комнаты должны располагаться в другом секторе, с усиленной охраной и разного рода системами безопасности. Не знаю, в курсе ли вы, но изначально эту лабораторию строили не для нас». «В курсе. Здесь вообще нет ничего интересного?» Я заглянул в очередную комнату, заранее знаю, что там вижу. Складывалось ощущение, что интерьер и мебель делалась и расставлялась как под копирку. Не было заметно абсолютно никаких отличий. Нет, если вам не интересен быт ученых. Все документы выше категории c размещались только в самой лаборатории, в специальных блоках, защищенных всеми предписанными мерами безопасности. А ниже категории c это какие? Личные вещи и незначительные записи, вроде писем из дома, книг и коротких ежедневников, куда запрещалось вносить детали исследования и названия проектов. В любое время служба безопасности могла проверить личные вещи, И в случае обнаружения чего-нибудь, выходящего за рамки разрешенного, ну, в общем, ничего хорошего это не предвещало. «Прям концлагерь какой-то», — подал голос псих из соседней комнаты, обследуя там содержимое ящиков стола. «Не стоит так сильно сгущать краски. Хотя в чем-то вы правы. Ладно, с экскурсии покончено. Как вы видите, коридор заканчивается дверью, открыть которую я так и не смог. За ней проход в другой отсек, поэтому она намного надежнее». Антон кивнул на массивную железную дверь впереди. «Не волнуйся, мы откроем!» Псих хищно улыбнулся, передернул затвор автомата и молниеносным движением поймал в полете патрон, который до этого покоился в патроннике. «Пижон!» – бросил я напарнику, направляясь в конец коридора. Мое внимание привлек красный крест на одной из дверей, которая, в отличие от остальных, была обита дополнительными железными листами. «Здесь медпункт или склад оружия?» «Медпункт!» «Ну, в чем-то вы правы. до нас эту комнату использовали как оружейную. Наше больничное крыло в другом отсеке, так что здесь хранились кое-какие лекарства первой необходимости. А вам нужны медикаменты?» «Не помешали бы. Кто знает, что нас ждет впереди». Я посмотрел на психа, на его раненое плечо, которое, судя по всему, не вызывало даже малого дискомфорта. «А, ну хорошо, сейчас посмотрим», – произнес ученый, но так и не двинулся с места, продолжая смотреть на нас. Время шло, а он как будто впал в ступор. Мы с другом в недоумении переглянулись, и напарник махнул ладонью перед лицом парня. Никакой реакции. «Слышь, хряк, ты что там, умер что ли?» Напарнику надоело просто так стоять, и он легонько ткнул антонов в живот дулом автомата. Наш проводник вздрогнул и в недоумении захлопал глазами. «Ты что, в осадок выпал?» «А, что?» «Нет, все нормально. Я сейчас. Постойте здесь». «Просто там куча всякого хлама. Сейчас вынесу медикаменты». С этими словами ученый с легкостью распахнул дверь, но стоило ему только переступить порог, как он поспешно закрыл ее, не дав нам толком ничего рассмотреть. Раздался сухой щелчок дверного замка. «Не понял, что это было?» Псих в недоумении подергал дверную ручку, но тщетно. «Что за... что тут вообще происходит? Он ведь говорил, что все двери ему пришлось ломать. Разве не так?» Вместо ответа я помассировал виски в надежде унять вдруг возникшую сильную головную боль. Это не помогло. Стало только хуже. Перед глазами все поплыло, пол покачнулся. Мне удалось удержать равновесие. Правда, для этого пришлось опереться рукой о стену. Что со мной? Очередное предчувствие выброса? Но такого раньше никогда не было». Несмотря на все усилия, мысли все никак не хотели выстраиваться в логическую цепочку, хотя в голове прочно укрепилось осознание того, что разгадка где-то совсем рядом. Однако она каждый раз ускользала, давая почувствовать собственную никчемность и беспомощность. «Псих, отойди в сторону и не задавай вопросов». Напарник непонимающе посмотрел на меня каким-то странным, замутненным взглядом. Несколько секунд он стоял, будто раздумывая над услышанным, Но потом все же выполнил приказ. Ему, безусловно, было тяжелее, чем мне. Сделав шаг назад, я с разворота ударил ногой в дверь, целясь туда, где, по моим предположениям, должен был располагаться дверной замок. В этот удар были вложены все оставшиеся силы. К счастью, черный сталкер был сегодня на нашей стороне. Дверь с грохотом распахнулась, и я буквально ввалился в комнату, вскидывая автомат. К моему удивлению, в помещении горел яркий свет, который почему-то сразу сбил меня с толку, заставив в недоумении оглядываться по сторонам. Вдоль одной из стен разместились парочка огромных медицинских шкафов, сплошь заваленных какими-то банками, пузырьками и стандартами таблеток. В углу комнаты стоял просторный деревянный стол с расставленными на нем медицинскими приборами. Напротив кушетка, на которой сейчас и сидел наш чудом выживший ученый. Последнее, впрочем, мы сейчас исправим. Откривившись от вновь накатившей головной боли, я вскинул автомат и хотел было уже сделать шаг вперед, когда псих вдруг вцепился мне в плечо и потянул назад. Кажется, он пытался мне что-то объяснить, но я никак не мог понять, чего от меня хотят. Тогда напарник решил перейти к активным действиям и со всей силы отвесил мне оплеуху, до да такую, что в ушах зазвенело. «Пророк, ты с ума сошел? Не слышишь? Так взгляни на приборы!» Цепенение спало. Почти сразу же я услышал ужасный треск, висевшего на поясе детектора, который, казалось, вот-вот перегорит. Подобного очага радиации мне встречать еще не доводилось. Я сделал шаг назад, замерев на пороге комнаты, держа на прицеле ученого. Здесь сигнал немного изменил частоту, но опасность получения запредельной дозы радиации все еще оставалась. Время шло, а я все никак не мог решиться. Автомат едва заметно подрагивал в руках, Лежащий на спусковом крючке указательный палец непроизвольно напрягся. Всего-навсего одно маленькое усилие над самим собой, и все будет кончено. «Что происходит?» Голос побледневшего и вжавшегося в стену парня сорвался на противный писк. «Что вы себе позволяете?» «Заткнись, ублюдок! Заткнись, или я разнесу твою поганую башку!» Псих встал рядом со мной, целясь парню в голову. «Что происходит, пророк? Ты можешь объяснить?» У меня все как в тумане. Я ничего не помню. Что? Напарник покачнулся, и мне ничего не оставалось, как подхватить его под руку. Это мы сейчас вот у него узнаем. Я облизнул пересохшие губы. Адская головная боль не прекращалась, но это было не самым страшным. С каждой секундой контролировать и сдерживать себя было все сложнее. Хотелось попятиться назад, захлопнуть эту чертову дверь». И выбраться из этой проклятой лаборатории, ставшей могилой для, по меньшей мере, десятка людей. Антон, ты себя нормально чувствуешь? Запредельная доза радиации тебя не смущает? Или ты уже привык? Я нормальный человек, понятно? А радиация... Да я понятия не имею. Я же говорю, все приборы не работают. Откуда мне было знать? Хорошо. Когда мы встретились, ты был искренне рад, что хоть кто-то откликнулся на посланный вами сигнал о помощи. Ведь так... Ученый нахмурился, пытаясь понять, куда я клоню. Но все-таки утвердительно кивнул. «А когда случился взрыв, ты был рядом с охранниками». Еще один кивок. «После того, как они ушли, выключилось электричество, и ты потерял сознание». «Да, да, да! К чему вы, черт возьми, клоните? Говорите прямо!» «Заткнись, урод! Заткнись, я отвечаю на вопросы, а не то...» Вдруг недвусмысленно повел стволом автомата. «Спокойно, всех Все уже стало на свои места. Вот только...» «Антон, я никак не могу понять, как ты смог узнать о том, что твоим коллегам удалось подать сигнал с просьбой о помощи?» Я улыбнулся, не сводя глаз с парня, пытаясь понять, что он сейчас чувствует, и предугадать ход его мыслей. В комнате повисла гробовая тишина. Лишь детектор издавал сухие щелчки, будто отмеряя оставшееся время. «Я...» – ученый пожевал губами, подбирая нужные слова. «Это я послал сигнал о помощи!» «Мне повезло, один из компьютеров в комнате охраны какое-то время функционировал». «Ты сам-то в это веришь?» Я усмехнулся, заметив ликование на лице психа. Он догадался. Понял главное. Капкан захлопнулся. «Видишь ли, Антон, ты не учел, что вместе с просьбой о помощи была передана информация о ведущихся здесь работах. Там были отчеты, схемы и расчеты. В общем, много поверхностной, но все же секретной информации». «Я не думаю, что эти данные хранились на компьютере в комнате охраны. Ты нам сам рассказывал о категории С. У тебя есть что сказать?» «Вы ошибаетесь. Вы все очень сильно ошибаетесь». Парень встал с кушетки, затравленно оглядываясь по сторонам. «Пророк, послушай меня. Ты совершаешь ошибку. Не стоит искать виноватых там, где их нет. Не совершай дважды одной и той же ошибки». Голос ученого стал каким-то странным. Звораживающим и тягучим Он проникал прямо в голову И вытеснял все мысли, заставляя повиноваться Вот только на меня это больше не действовало Хватит Своей пафосной речью ты только подтвердил мои опасения В твоем присутствии Псих не называл меня по имени Ударить по больному Я тяжело выдохнул, покачав головой Думать и говорить становилось все тяжелее Хорошая тактика Вот только не стоило делать это так грубо этими словами я еле заметно кивнул, словно содрогнулся от неприятной мысли, но этого было достаточно. Нервы психа были на пределе. Он нажал на спусковой крючок, выпуская в сторону нашего юного натуралиста длинную очередь, что рассекла грудь жертвы по диагонали. Два моих одиночных выстрела попали точно в голову. Она запрокинулась назад и тело рухнуло на пол. Ни крика, ни каких-либо других звуков. Поверьте, человека убить очень просто, а монстра Это еще и приятно. В голове раздался дикий, нечеловеческий вопль, заставляющий выпустить из рук автомат, упасть на колени и инстинктивно попытаться заткнуть уши. Перед глазами как будто вспыхнуло яркое пламя, заставляющее зажмуриться, в лицо дыхнуло жаром. Где-то совсем рядом раздались автоматные выстрелы, но тут же, оборвавшись, смолкли. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Я открыл глаза и подождал какое-то время, надеясь, что смогу различить хоть что-то в воцарившейся вокруг темноте. Не помогло. Попытался на ощупь найти лежащий на полу автомат, но тоже безрезультатно. И тот, черт возьми, произошло. Попытка осмотреться ни к чему не привела. Налобный фонарь оказался бессилен. Его луч словно тонул в вязкой густой тьме, что заполняло все вокруг. Сквозь нее не было видно ни окружающих нас предметов интерьера, ни даже их очертаний. Я выхватил из кобуры пистолет и дважды не целясь выстрелил перед собой. Вспышки от выстрелов показались настолько яркими, что резанули по глазам, заставляя зажмуриться. Но даже в этом свете не удалось ничего разглядеть. «Псих! всех Псих!», Псих крикнул я в пустоту, но в ответ получил лишь многократно усиленное эхо, которое, словно издеваясь, демонстрировало мне мою беспомощность. «Тяжело оставаться в гордом одиночестве, наедине с самим собой», — раздался совсем близко знакомый голос. Я вздрогнул. По коже побежали мурашки, сердце забилось чаще. Меня как будто с головой окунули в ледяную воду. «Кто ты?» «Не стоит обманывать себя. Это еще никому не удавалось!» В голосе невидимого собеседника был слышен сарказм. «Зачем? Ответь мне!» «Зачем ты идешь по трупам? Что сделали тебе все эти люди, которых ты убил? В чем виноват этот молодой парень Антон, у которого за кордоном осталась маленькая дочь?» Я не ответил. Сейчас меня волновало другое. Определить местоположение собеседника никак не удавалось. Казалось, его голос доносился отовсюду, со всех сторон. Я крутился волчком, не опуская пистолета, готовый в любую секунду выстрелить, как только увижу его лицо и раскрою этот дешёвый маскарад, потому что иначе просто сойду с ума. «Ты уверен, что со всех берёшь оправданную плату?» Молчание. «За что же тогда заплатил я?» «При нашем последнем разговоре ты говорил другое. Я помню. Ты даже не представляешь, насколько детально я всё помню. У меня было очень много времени». Я смог обдумать каждую мелочь. Да что там, каждое сказанное тобой слово. В какой-то момент я услышал голос у себя за спиной, почувствовал его дыхание, взгляд. Резко обернулся, дважды нажимая на спусковой крючок, стреляя в пустоту и получая в ответ лишь смех. «Как просто, правда? Тебе ведь легко было сейчас нажать на спусковой крючок. Легко. Выйди, и я докажу тебе это. А если я буду не один...» «Ты сможешь убить всех призраков своего прошлого!» Мне вдруг показалось, что тьма колыхнулась, будто кто-то отодвинул невидимый занавес, и он шагнул мне навстречу. Я видел его так отчетливо, словно стоял совсем рядом, а вокруг было светло и ясно. Он был точно таким же, как и в тот день. В его внешности ничего не изменилось. То же серьезное волевое лицо... Грустные глаза, в которых находило отражение лишь серая, щемящая душу тоска. Тот же взгляд. Казалось, он смотрит сквозь тебя, заглядывает в самое нутро, видит все то, что ты так старательно пытаешься скрыть. Никто не мог долго продержаться под этим взглядом, и я не был исключением. Бесспорно, это был он. Меня охватило зноб. На лбу выступил холодный пот, в висках гулко застучала кровь. Но это было еще не все. У меня перехватило дыхание, сердце словно сдавило раскаленными тисками, когда я разглядел ту, что стояла рядом с ним, держа его за руку. Это стало последней каплей. Казалось, мир уходит прямо из-под ног, проваливаясь прямиком в преисподнюю. «Ты ее не знал!» – прохрипел я с усилием, произнося слова. «Мы познакомились и даже сошлись с ней во взглядах. Особенно в тех, что касаются тебя. Ну что же ты, Пророк, разучился стрелять? Покончи с этим, переступи через себя. Докажи всем нам, что слова — это всего лишь сочетание звуков, которые не несут в себе никакого сакрального смысла. Ты же обещал!» Я не опустил дрожащей руки. Указательный палец привычно лежал на спусковом крючке, Необходимо было сделать лишь малые усилия. «Убивать людей легко, а монстров еще и приятно. Разве не так?» Он с издевкой посмотрел на меня и, вдруг, отпустив ее ладонь, отступил назад. «Обнимитесь же, а то стоите, как неродные». Она сделала несколько неуверенных шагов, а потом кинулась ко мне, обхватив мою шею руками, прижавшись мокрой от слез щекой к груди. Она улыбалась. Она снова была счастлива. Я не мог произнести ни слова, находясь совсем рядом, ощущая ее тепло, смотря в любимые полные слез глаза, чувствуя биение родного сердца. Рядом и далеко. «Ты, наверное, никого после неё и не подпускал к себе настолько близко, а? Надо же!» «Как мало надо, чтобы сердце нашего железного феникса снова оттаяло!» «Только вот...» Собеседник вдруг замолчал на полуслове. Я оторвал взгляд от родных и любимых глаз и внимательно посмотрел на него, замечая, как его губы расплываются в злорадные ухмылки. Он загадочно подмигнул мне, сжав ладонь на манер пистолета и изобразив выстрел. Правую ладонь, в которой был зажат пистолет, будто обожгло. Я дернул рукой, и в этот момент указательный палец свело судорогой. Грохот выстрела был похож на оглушающий взрыв, а после был душераздирающий крик. Выпустив пистолет, я упал на колени рядом с ней. Ее лицо бледнело прямо на глазах. Улыбнувшись, она, ослабленной левой ладонью, коснулась моих губ, правой зажимая рану на животе. «Какое недоразумение! Бывает же так!» «Пророк, считай, что половину работы я за тебя сделал!» «Ну уже закончи начатое! Я же вижу, как тебе не терпится!» Я не слушал его. Слова сейчас не имели значения. Все окружающее пространство уменьшилось до размеров одного человека. Любимого человека. Бледное обескровленное лицо на черном фоне — и красная кровь, которой становилась все больше и больше. Жуткая картина, которая до конца дней останется в моей памяти. Я сжал ее ладонь, не отрывая глаз от молодого красивого лица, от нежных любимых губ, от карих глаз, в которых даже сейчас не нашлось места боли, в них читалась лишь любовь. «Всего этого нет, нет, этого просто не может быть! Прошлое никому не подвластно, будь ты господом богом или хозяином зоны, черным сталкером или простым смертным. Никому! Иначе бы я уже давно нашел эту сущность и заставил ее все изменить. Тысячу раз я представлял себе эту картину и всегда жалел лишь об одном, что тогда меня не было рядом. Теперь я здесь, но ровным счетом ничего не изменилось. Может быть, мы вправду не властны над судьбой? Но зачем тогда делать хоть что-то? Зачем карабкаться и упираться? пытаясь что-то изменить, вгрызаться зубами в землю, понимая, что все уже решено за нас. Может, пора начать просто плыть по течению?» Всё вокруг содрогнулось, словно от начавшегося землетрясения, и что-то незримое в окружении вдруг изменилось. Чувство тревоги нарастало, усиливаясь с каждой секундой. Я встал и, вытерев окровавленные ладони, произнес, глядя прямо ему в глаза, в которых сейчас читалось непонимание и растерянность. «Если хочешь выиграть, играй не по правилам», — и улыбнулся. Все было кончено. Осознание происходящего расставило все по местам. Это была не её кровь. Я понял это только сейчас, когда окончательно сдался. Теперь, глядя со стороны, легко было заметить убогость наспех сооруженных декораций, наравне с пониманием того, что стоит только дотронуться до них, и они рассыплются в прах. Она уже давно умерла, — В один день с тем, кому вдруг стало незачем жить, и он не нашел ничего лучшего, как дезертировать в зону. Стать пророком, целью которого было найти ответы, которых никогда не существовало. Люди убивают не за тем, чтобы жить. Нет, они живут, убивая. А значит, чтобы вновь спокойно смотреться в зеркало, надо всего лишь перестать быть человеком. Все просто. Сейчас же, замерев я с интересом наблюдал за тем, как он растворяется прямо у меня на глазах, словно выцветая, превращаясь в блеклый силуэт. И вот уже совсем нельзя рассмотреть черты его лица, лишь светящие злобой глаза продолжают меня буравить. А уже через секунду он разлетается на миллиард мелких осколков, будто зеркало, в которое кто-то кинул увесистый камень. Иллюзия, в которую я уже почти поверил, не задумываясь о ее нелогичности и невозможности, уходила, уступая место реальности. А внутри меня оставалась лишь давящая пустота, сгусток эмоций, которые пришлось испытать, и которые вряд ли удастся когда-нибудь забыть. Сначала казалось странным, что окружавшая меня все это время тьма не отступает, но, оглядевшись по сторонам, я понял, что просто нахожусь в просторной темной комнате. Удивляться тому, как я попал сюда, просто не было сил. Дождавшись, когда глаза привыкнут к темноте, и найдя на полу свой пистолет, я включил налобный фонарь, ища выход. Это была ошибка. Грубый просчет, который можно было предвидеть. Луч света случайно выхватил из темноты уродливую скрученную фигуру, отдаленно напоминающую человека, и тем самым спугнул ее. В следующую секунду мне удалось трижды нажать на спусковой крючок, целясь в тварь перед тем, как откуда-то из-за угла... На меня вылетел огромный слепящий белый шар, а пистолет издал предательский сухой щелчок.